Салют. Командор сказал. Оставим формальности. Сочувствую вам в потере. Вы сделали, что могли. Благодарю. Тач ответила недоверчивым взглядом. О, великие небеса! Она думает, что Джал сам подстроил убийство Светлоглазого. Обещанное будет выполнено, госпожа тач Повторяю, вы сделали все, что было возможно при данных обстоятельствах. Сейчас мне нужна ваша помощь. Он нагнулся к пульту. «Господа Сулверш и Клак, ко мне!» В кабинет поднялись охранники. Джал обратился к Сулвершу. «Я приказывал привести господина Глора. Где он?» «В карцере, ваша усмотрительность». «Ты не выполнил приказ». «Позвольте доложить, ну, это невозможно». «Ваша предусмотрительность», — раздельно сказал командор. — Это невозможно, вашу усмотрительность, — металлическим басом покорно повторил офицер. — Ты обращался к шефу? — Да, ваша усмотрительность. — Что он приказал тебе? — Не умничать, выполнять приказы вашей усмотрительности. — Что ж ты не выполняешь? — Не Суверш набрал полную грудь воздуха и отрапортовал. — Глор Оборотень, государственный преступник! его место в допросном посту расчетчика. Будучи принуждаем, ну, к исполнению, я отказываюсь. Готов, ну, понести, — он перевел дух. — Наказание. Я отказываюсь, ваша предусмотрительность. Клак тихо щелкнул, с ужасом и восхищением. Начальник охраны отстегнул перевес с лучемётом, шагнул вперед и положил оружие к ногам командора пути. И великий, Жестом приказал Клагу поднять это оружие. Взять Суверша, в некотором роде, под стражу. Что же будет дальше? Неужели оно? Командор Пути встал, переступил с ноги на ногу и сказал с грустным удовлетворением. — Сул, паренек, я рад, что не ошибся в тебе. — Да. Если бы мне все исполняли свой долг, путь сейчас не стоял бы перед... — Словом, ты молодчина, клянусь черными небесами. — Рад стараться, ваш, — рявкнул суверш Лицо Клага опять изобразило страх. Ну и разделывается с ним начальник охраны, когда кончится этот спектакль. Он присел, готовый подскочить к сувершу и подать ему оружие. Но командор приказал. — Конвой сюда, господин Клаг. Ко — Ко? Конвой в кабинет вусмотрит сти, — прокудахтал Клаг и, путаясь в лучеметных перевязях, на всякий случай стал смирно. Простучали башмаки конвойных. «Спектакль, спектакль!» — металось в голове господина офицера. «Во имя пути, что же будет?» «Мы, третий великий командор пути, Джал восьмой. Именем пути, и ради его прямоты и величия!» Твердым голосом, но скучно, без малейшего пафоса, заговорил командор. И клак выпрямился, засиял. «Происходило оно!» «Приказываем. болога именуемого сувершим обвиняемого в бунте, содержать под стражей. Приказываем. Под страхом тягчайшей немилости трех великих не оказывать ему помощи, не поддерживать его и не ободрять. Этот приказ должен соблюдаться». Конвойные ухнули. «Во имя пути». Клак тоже, с некоторым запозданием. Формула обвинения произнесена. «Вот она, карьера». Он подскочил к бывшему начальнику, защелкнул наручники на его больших покорных руках и скомандовал «Конвой кругом! В карцер!» и удивился еще раз, чуть не до обморока. Командор пути проводил арестанта полным салютом, тем самым ободряя его в нарушении своего же приказа. Совершенно сбитый с толку, Клак отконвоировал бывшего начальника в карцер, оттуда привел Нур-Руглора по собственному почину, вернув ему браслет и оружие.